40. -я. Оливия шла до алтаря, не глядя по сторонам. Видение мёртвого герцога стояло перед глазами и никак не хотело рассеиваться. Казалось, стоит ей оторвать взгляд от серых каменных плит под ногами, и кошмар станет реальностью. Но когда чужие пальцы коснулись её запястья, пришлось всё-таки поднять взгляд. Герцог Арчибальд в антене, в роскошном лиловом камзоле, и стоящим кружевном воротнике смотрел на неё мрачно, без капли приязни или радости, словно на телегу с товаром, пострадавшую от наводнения. Сели мешки на месте, ничего ли не пропало? И похоже, что увиденное ему не понравилось. Оливия опустила взгляд, но то презрение, которым её успели окатить за пару секунд, словно прилипло к коже противной ряской. Герцог знал, Ройс и Тайлер ведь при нём обещали, что сделают с невестой, если золото задержится в пути. И если Оливию вернули лишь на седьмой день, в груди похолодело. Герцог знает, наверняка знает, что она больше не девственница. Правда, он не знает, что она лишилась своей чести по доброй воле, но, похоже, это обстоятельство мало что изменит. Фонтенни смотрел на неё с едва скрываемым презрением, «Если бы он мог, наверняка бы отказался от проклятой свадьбы, но теперь уже повернуть карету не выйдет. Рад видеть в добром здравии». В голосе герцога радости не было ни на грош. «Вы готовы, сударыня?» «Да, милорд». Оливия сделала положенный по этикету поклон и положила свою ладонь на предложенную руку. Два шага до алтаря и ожидающего их священника Отдались в ушах колоколами, похоронными. «Благослови, Господь, этот день!» Голос у священника был натреснутым и неприятным. Он то и дело сбивался, заглядывая в раскрытую книгу. Видно, справлять обряд венчания ему приходилось нечасто. «Мы видим перед собой чистую деву, которая провела семь ночей с лесными разбойниками и не жалеет ни о чём», — мысленно продолжила Оливия и почувствовала, как привычно покраснели щёки. Однако сразу нахлынуло омерзение, ведь эту ночь, как и все последующие, ей предстоит провести в объятиях герцога. Да и будут ли они, эти объятия? Вряд ли этот мужчина способен доставить ей то удовольствие, которое она испытала с двумя братьями. Может, супруг догадается о том, что его жена не невинна, и откажется от ложа. Но тогда брак будет недействителен. Шёпот гостей, которые, не стесняясь, обсуждали что-то, вился под сводчатым потолком часовни и перемешивался с жеманными с мешками дам. «Представляете, целую неделю, бедняжка!» «Ой да будет вам!» Эти де соль всегда были себе на уме. Его Величество обещало разобраться с лесными бандами до конца года. «Соединим два любящих сердца! Невинная девица!» Одна среди этих немытых мужиков. Кто знает? Арчибальд слишком щедр. Жена, да убоится мужа, достанет да ему надёжные опоры во всём. Пойдут слухи, что наследник. Берёте ли вы, герцог Арчибальд Фонтени, в законные жёны девицу Оливию, урождённую Бронессу де Соль? Да. Голос герцога хриплым карканьем разбил чужой шёпот, и Оливия осознала, всё, о чём болтали приглашённые, это про неё. И сейчас она навсегда отдаст себя этому человеку. Человеку, который вызывает только отвращение и желание сбежать. Оливия де Соль, урождённая баронесса де Соль, берёте ли вы в законные мужья герцога Арчибальда Фонтене «И клянётесь ли вы хранить ему верность, быть с ним в радости и в горе?» Рука герцога под ладонью напряглась слишком отчётливо, чтобы этого не заметить. Оливия чувствовала его взгляд, выжидающий и недобрый. «Да». Собственный голос прозвучал как чужой. «Клянусь. Тогда пусть тот, кто против этого союза, скажет своё слово или замолчит навеки». Шёпот в часовне на пару секунд замолк, словно все действительно ждали того, кто возразит и прервёт обряд. Но секунды таяли, и тишина становилась всё напряжённее. Священник удовлетворённо кивнул и продолжил. «Тогда воле и Господа нашего объявляю вас мужем и женой. Герцог Фонтени, можете поцеловать супругу». Тяжёлое фамильное кольцо скользнуло по пальцу, и весело оно, как гранитная глыба. Вот и всё. Теперь она герцогиня Фонтене. Единственная и законная жена. Батюшка, наверное, от радости откупорил бочонок вишнёвого вина, который сберегал на Рождество, а на кухне в старом замке испекли яблочный пирог, которого ей уже не попробовать. Оливия подняла взгляд и осмотрела часовню. Народу тут было много, но, судя по нарядам тех, что в задних рядах, Пригласили для чистого счёта какие-то захудалые вассалы в протёртых на животах нарядах с уставшими и бледными жёнами, части из которых точно были на сносях. Зато в первых рядах сидели важные гости. Молодой хлыщ с сальным взглядом, наверняка тот королевский родич, про которого проболтался герцог. Знать из приграничья, судя по гербам. Барон Тармак, его цвета, жёлтый и чёрный, Оливия определила сразу. Тармак сидел злобно и с предупреждением. «Ещё бы! Он сам желал быть на месте герцога. Несколько разодетых в шикарные платья дам, которые соревновались между собой блеском драгоценностей. Рыцари-одиночки, богатые землевладельцы, торговцы из купеческой гильдии. От лиц зарябило в глазах. «Моя дорогая жена!» Герцог развернулся к Оливии, без всякого трепета поднял фату, мельком глянул Оливии в глаза и наклонился к её губам. Вялый рот раскрылся, дотронувшись, а потом Фонтенни притянул её к себе и скользкий язык силком раздвинул губы, проникая внутрь. От омерзения она окаменела и только поэтому не оттолкнула герцога при всех. Он же отодвинулся с довольной улыбкой и смерил её уже другим взглядом жадным и собственническим. «Моя дорогая, настала пора принимать поздравления и подарки, а потом нас ждёт угощение». Баронесса, точнее уже герцогиня, судорожно кивнула и послушно двинулась, ведомая законным супругом, прочь от алтаря. На губах сохла влажная слюна, а сердце билось, как сумасшедшее. Кажется, она совершила большую ошибку» очень большую ошибку.